Глава одиннадцатая. 1 февраля. Среда. Тафия. Над городом на реке с утра тоже играли драконы и драконицы, и даже когда улетели те, кто жил в Тафии, то и дело над дворцом раздавались ревы и курлыканье, и мимо проносились представители крылатого племени, обезумевшие от брачной погони. Светлана проснулась с утра от этого рева и очень испугалась, но Чед сквозь сон пробормотал. «Спи, женщина! Это молодняк разыгрался!» И невозмутимо засопел дальше. Легко сказать «спи», когда снаружи так интересно. Она чувствовала волнующий аромат какого-то цветка, который лился в их покое и слышала крики драконов, а муж ее так спокойно спал, будто ничего необычного не происходило. В конце концов, любопытство победило, и Светлана, накинув широкое платье, шел пятый месяц беременности, и живот уже был заметен. Тихо вышла из покоев, поднялась на второй этаж и направилась на террасу. Два дня назад их навещали Энтери Стасей, с которой они успели стать хорошими приятельницами. Тася была простой и очень доброй, и в прошлые посещения с улыбкой рассказывала, что после того, как владыка Нории отпустил Ангелину Рудлок, Задолго до их свадьбы к ней пришла делегация Нани Шар и попросила продолжить уроки по чтению и письму. «Я же сама только школу закончила», — просто призналась Тася. «Какая из меня учительница? Но так просили, что решила попробовать. Теперь вот занимаемся, читаем вместе, когда я не помогаю Энтере с лечением. Врачей выстояли нет, люди обращаются к драконам, а я могу и травы смешать, и записи вести». «Конечно, мы не столько читаем, сколько я рассказываю им о своем городке и о наших обычаях». Света, в с и на скамью во дворике, вспомнила этот разговор и спросила. «А живут эти Нани Шар по-прежнему во дворце?» «Те, кому никак не возвратиться домой», — кивнула Тася. «Нам это странно, но они совсем безобидны, как дети, и боготворят жену Нории, и боятся ее, хотя я не понимаю, чего боятся. Мы с Энтери иногда ужинаем с ними. Да, Ангелина не тепла, немного строгая, на учительницу похожа, но совсем не злая. Света представила, что бывшая женщина Чета оставались бы рядом и помотала головой. Нет, она бы с ума сошла. «Тут другой менталитет», — пояснила Таисия. «Я часто хожу в центр, болтаю с соседями». Люди очень добродушные, разговорчивые, гостеприимные. похожи на мой народ, Тараноби, но у нас к девушкам отношение куда строже. Здесь никому не кажется ужасным, что у владыки есть владычица и есть гарем. Но вы стоили, все знают, что Нории ни на кого не смотрят, кроме жены. Ее считают великой колдуньей и гордятся, что дракон смог покорить ее. А еще говорят, что ей не по статусу ревновать к простым женщинам, И она очень милостиво, что не заколдовала на них шар, а взяла над ними покровительство, и они теперь завидные невесты. Да, менталитет у жителей Песков и правда был иным, и у драконов иным. Света поделилась с Тасей своими страхами по поводу брачного полета. «Я не боюсь за Энтери», — с улыбкой сказала Тася. «Но, чтобы ему не было тяжело, мы уйдем на это время к моему отцу в Таранове, а потом вернемся». Но даже если бы не уходили, надо верить своему мужу. Сейчас Света с опаской наблюдала за битвой двух драконов над рекой. Бой происходил далеко, драконы казались не больше голубей, но рычание и поощряющие крики, кружащие вокруг драконицы, доносились и сюда. Раздались шаги, к Светлане подошел бодрый четари, склонился, потерся щекой о щеку, обнял. Света подняла голову, глаза у него были багровыми, но в остальном он казался совершенно спокойным. Посмотрел в сторону реки, усмехнулся. «Хороший сегодня день!» Она напряглась, и Чет захохотал, сжимая ее крепче. Света пояснил он, растягивая слова. «Я старый ленивый дракон, женатый старый ленивый дракон. У меня столько было уже полетов, что ничего нового я там не узнаю». «Но ты хотел бы...» Пробурчала она с горькой неловкостью. «У тебя глаза красные, а я не могу тебе этого дать». «Инстинкт...» Четтери пожал плечами. «Когда видишь еду, выделяется слюна, а в брачный полет драконов тело реагирует возбуждением. Но я — это больше, чем голод, инстинкт или зов крови света. Меня этому научил мастер Фери. Он испытывал нашу волю, и еще тогда меня переломало». И я стал хозяином своего тела. Меня волнует запах Эльвеэля и крик драконец. Мне приятно наблюдать за битвами. Он кивнул в сторону реки, откуда снова донесся грозный рев. Но этот день пройдет, а ты останешься со мной. Один из драконов рухнул в воды Неру. Второй, сделав победный круг над вынырнувшим соперником, вытянулся стрелой и понесся за едва различимой драконицей. — А потом они не держат друг на друга зла, — осторожно поинтересовалась Светлана, наблюдая, как поднимается из воды проигравший дракон, а за ним туманной россыпью опускаются в реку капли с крыльев и тела. — Ты думаешь, он успокоится? — хохотнул Чет. «Нет, полетит отбивать себе другую самку. В полете разум затуманивается, и со столькими дерёшься, что и не помнишь-то часть. Тем более...» Голос его стал глухим. «Нас осталось чуть больше трехсот и немногим больше трети — женщины. Всем все равно не достанется, поэтому и бои такие ожесточенные. Побеждает мощнейший. Это залог сильного потомства. Но потом, с заходом солнца, полет закончится». Тогда и начнет возвращаться разум. Светлана умиротворённо молчала. Солнце поднималось выше. Скоро проснутся родители и мама Матвея с его сестренкой, И будет большой семейный завтрак. И дела потом целый день. «А запах правда чудесный», — призналась она, полной грудью вдыхая нежный цветочный аромат. Внизу живота, под теплыми руками четвери, вдруг затрепетала, задрожала, будто крошечная бабочка внутри забила крыльями, и Света недоверчиво прислушалась и улыбнулась. Во двор выскользнул ученик Чета в смешных широких штанах с голым торсом, поклонился солнцу и принялся медленно разминаться. Дракон одобрительно хмыкнул, наблюдая за ним сверху. По двору ходили слуги, и молодые девушки-служанки бросали на императорского внука любопытствующие взгляды — Останавливались, наблюдая, посмеивались и шептались. Вейши пытался казаться невозмутимым, но щеки его краснели. «Сколько ему лет?» — полюбопытствовала Света. «Двадцать два, совсем юный», — откликнулся Чет. «А дури закостенелой многовато. Тут, конечно, старая красная кровь дает о себе знать. Но поддастся ковке — будет толк. Не обижает он тебя, Светлана?» «Нет, избегает» призналась Света, и смотрит в сторону, если приходится говорить со мной. «Много дури», — повторил Чет задумчиво. «Придется учить». Светлана убежала к родителям, а мастер все стоял на террасе, вдыхая нежный запах Эльвеэля и глядя на реку. Ему, пережившему столько битв и сражений, было тревожно. В воздухе, напоенном любовью, витал и знакомый каждому старому солдату запах близкой войны. Чет знал от Нории о возможных предстоящих сражениях, знал он и о смертях белых королей, и о том, куда ушел его рыжий ученик. Но даже если бы не было сказано ему ни слова, воин-дракон все равно ощутил бы этот вкус. Перед великими потрясениями изменяются токи стихий, и тоньше становится грань между нынешним и грядущим, и чуткие души, способные видеть больше, ощущать больше. Мир вибрировал, мир слабел, и Чет, подставляя лицо сладковатому ветру, слушал и окружающее, и себя, чувствуя и тяжесть клинков в руках, и запах крови, видел смутные образы будущих сражений и предвкушал их, улыбаясь и печалясь затем тряхнул длинными волосами и помотал головой. Всему свое время. Будет война, займется войной, а пока, как бы не отвлекал запах цветов и всеобщего безумия, нужно заниматься делами мирными. Но для начала поесть. С хищным предвкушением решил Чет, когда его внимание привлекла замерцавшая арка телепорта во дворе. Мастер с любопытством поднял брови, Прямое сообщение о беспредварительной настройке было налажено только с Стоилом, но Норией сегодня точно не до посещений. Из мерцающего полотна показались двое — очень молоденькая девушка со слабым пламенем рудлогов и однорукий мужчина, которые тут же с интересом начали осматриваться, пока за их спинами гасла гладь перехода. Четтери, конечно, их узнал. И втайне, радуясь, что появился еще повод отложить скучнейшие городские дела, спрыгнул со второго этажа и пошел к гостям, мимо почтительно склонившего голову Вейши. «Владыка» — Святослав Федорович протянул руку, и Чет пожал ее. «Приношу свои извинения за нежданный визит. Мы не хотели беспокоить вас, просто решили погулять по городу. Дочка заскучала, вы стоили». Чет перевел взгляд на самого младшего Рудлок, который, несмотря на возраст, со всей очевидностью — Пыталась всеми вокруг управлять. Темные волосы ее были собраны в хвост, ростом она уже почти догнала отца и, по всей видимости, пыталась казаться взрослой. Много золотых украшений наверняка порылась в сокровищнице Нории и шкатулках старшей сестры, сильно подведенные глаза на детском, чуть круглом лице, яркое платье. Доброе утро! Звонко поздоровалась принцесса Каролина и помахала какой-то большой плоской деревяшкой, к которой было прикреплено много чего – и бумага, и карандаши, и еще что-то, неопознанное драконом. «Ани с Норией куда-то пропали», – довольно обиженно сообщила она, и Четыре со смешком представил, куда они могли пропасть. «Я хочу у вас порисовать. Вы стояли только дворец красивый. Остальные здания довольно однообразны». «Анурий рассказал, что Тафия — старейший город Песков, и здесь много разных исторических строений, и река есть, и вас хотела нарисовать, если получится. Можно?» Немного смущенно спросила она в конце. Четари изумленно помотал головой, а он-то думал, что самая непосредственная в этой семье — Алина. Над их головами с курлыканьем пронеслась драконица. Заревел нагоняющий ее дракон — Младшая Рудлок развернулась и, широко распахнув глаза, наблюдала, как они удаляются. Сейчас она напоминала ребенка в лавке сладостей. — Я с утра все пропустила, — заворожённо и немного обиженно произнесла она. — И застоила, все уже улетели. — Каролина, — мягко проговорил Святослав Федорович, владыка Четтери не может тебя позировать. У него нет времени, как и у Василины или Ангелины. — Так мне не нужно, чтобы он стоял, — горячо возразила Каролина. — Я так могу тихонечко в сторонке посидеть и понаблюдать. Я же Нори нарисовала, он не позировал. Но если нельзя... Она остановила взгляд на продолжающем разминку Вейши, который сейчас тренировался с длинным боевым шестом, да так, что воздух гудел, и лепестки цветов с кустов падали на землю. — Ой, какая натура! Святослав Фёдорович с легким извинением посмотрел на Чета, и дракон пришел ему на помощь. «Будьте моими гостями», — сказал он с улыбкой. «Вы можете приходить сюда в любое время. Я прикажу, чтобы покои всегда были готовы для вас. Я действительно занят, но сейчас собираюсь завтракать. Присоединяйтесь ко мне». «Я в дворце наелась так, что мне плохо», — сообщила Каролина, и тут же под строгим взглядом отца заморгала и выпалила. Ой, простите, я хотела сказать, что очень благодарна за приглашение, но мы уже завтракали и предпочли бы прогуляться. Хорошо. Четыре тоже оглянулся на Елоу Винца. В городе безопасно, но вам нужен проводник. Я дам вам сопровождение и своего ученика. Если же вечером у вас будут еще силы, то вы можете посмотреть на нашу тренировку. Войши, и подойди. Окликнул он. Молодой ученик, положив шест на плечо, приблизился, склонил голову. Он тяжело дышал, тело было покрыто потом, и Каролина, закусив губу, невольно потянулась за карандашом. «Мастер, покажи моим гостям город», — приказал Четтери. «Что попросят, делай. Сегодня ты у них в услужении». Ученик оглядел гостей с ног до головы, отвел глаза в сторону и буркнул. «Позвольте одеться, мастер». «Иди», — легко согласился Чет, внимательно глядя на него. «Ты хочешь еще что-то сказать мне, Вэйши?» «Нет, мастер», — тихо и яростно проговорил ученик и поклонился еще раз. «Я все сделаю по вашей воле». И под удивленными взглядами Каролины и Святослава Федоровича он развернулся и направился к дворцу. Четтери усмехнулся, глядя ему вслед. Гости уже начали разглядывать внутренний двор, фонтан, а воин-дракон все следил за учеником и увидел то, что и ожидал, как, почти скрывшийся из виду, молодой гордец изо всех сил рубанул шестом по дереву, сломав оружие. Каролина с отцом долго гуляли по горячим зеленым улицам Тафии, поднимались на холмы и спускались с них, рассматривали большие купеческие дома и драконьи дворцы, уступавшие дворцу четыре размером, но не великолепием храмы, в которых шли службы, сторожевые башни. Каролина почти на ходу делала наброски, фотографировала и стремительно двигалась дальше. Взобрались и к старому пустому университету. Младшая Рудлок издалека увидела его, возвышающийся на одном из холмов, и попросила у проводника отвезти их туда. Вейши молча направился к зданию. Святослав Федорович деликатно попытался выяснить у молодого елоувинца «Из какой он провинции?» «Чонь!» — буркнул юноша. «Моя бабушка была из соседней, Юноти», — улыбнулся бывший принц-консорт. «Я навещал земли рода почти двадцать лет назад. Как прекрасно! Там пруды, окруженные серебристыми ивами!» Проводник разговор не поддержал, чуть удя вперед, и Святослав Федорович не стал настаивать.